Находясь в соседней комнате, Ирина тоже записала этот номер, после чего осторожно положила трубку и задумчиво застыла на месте, улыбаясь какой-то злой, хотя и дьявольски эффектной улыбкой. Жаль, что в этот момент ее видело только собственное отражение в зеркале. Проснувшись на следующее утро, Ирина вдруг поняла, что прежняя кошечка, душечка и домашняя женщина куда-то исчезла, и это утро станет утром ее новой жизни. Голова работала ясно, четко и абсолютно хладнокровно. Первым делом она позвонила и оставила на пейджере... Бандюги сообщение с просьбой перезвонить на свой домашний телефон как можно скорее. Вместо подписи она добавила фразу «Это по поводу Оксаны», хотя и понимала, что сильно рискует. Впрочем, в ее положении, когда дорог каждый день и каждая минута, риск был неизбежен. Дожидаясь звонка и обдумывая предстоящий разговор, Ирина еще колебалась. А не лучше ли предоставить событиям идти своим чередом? Пусть бы этот бандит похитил Оксану. И... А вот что и? И муж будет прилагать все силы и расходовать средства на ее освобождение? Нет... Так не годится. Когда бандит, наконец, позвонил, Ирина разговаривала с ним холодно и повелительно. Откуда только взялись такие интонации у обленившейся домохозяйки. Но для начала она сделала то, что видела в западных детективах. Заставила абонента продиктовать ей номер его мобильного телефона, а сама вышла из дома и позвонила ему из автомата. Суть разговора была крайне проста. Оксана уже сообщила в милицию, так что тебе ее не видать. Если же в течение ближайших двух дней ты выполнишь мой заказ, то получишь. О сумме возник небольшой спор. Бандит потребовал двадцать тысяч долларов. Ирина хотела ограничиться десятью, сошлись на пятнадцати. Деньги у нее были благодаря мужу. На тридцатилетие он подарил ей золотую кредитную карточку, положив на счет пятьдесят тысяч долларов. Какое счастье, что за прошедшие два года она не растратила эту сумму на всякие пустяки. Дальнейшие события разворачивались с пугающей быстротой, так что она порой просто теряла голову и начинала паниковать. Все-таки психология домохозяйки еще давала себе знать. Через день после договора, между восьмью и девятью вечера, у нее зазвонил телефон, и гнусный голос в трубке заявил что заказ выполнен и перевыполнен. Так что привози бабки. Что значит перевыполнен? Холодея от дурных предчувствий, поинтересовалась она. Да, в квартире вместе с этой стервой был ее хахаль. Так мы заодно и его. Впрочем, может, он еще жив. Я же ему пусть не щупал. Вы что? Вместе с ней убили и моего мужа, Ирина пришла в такой ужас, что забыла про всякую осторожность. — Ну, бля! Я еще буду интересоваться, чей он там муж! — продолжал глумиться тот же голос. — Ну так что, за бабками подъезжать или сама привезешь? — Пока я не узнаю, что с моим мужем, я ничего платить не буду. — Взвизгнула Ирина и бросила трубку. Новый звонок раздался почти тут же. Однако на этот раз звонили из милиции. Ее муж скончался в машине скорой и теперь ее приглашают на познание. Стремясь вернуть его под семейный кров, она стала вдовой. Когда вновь позвонил крутой... Ирину уже била истерика. Бандит понял это и, взбеленившись в свою очередь, пригрозил, что если она немедленно не прекратит пускать сопли и не расплатится за выполненный заказ, то их с мужем похоронят в одной могиле. Клин оказался выбит клином. Страх за свою жизнь вытеснил ужас от сознания всего происшедшего. Ирина кое-как успокоилась, заявила бандиту, что от своих слов не отказывается и платить будет. Они договорились встретиться через два часа на Севастопольском проспекте. Она должна будет ждать машину, не доходя сто метров, до пересечения с Нахимовским проспектом. Деньги у Ирины были наготове, но теперь она страшно разволновалась. Положение было критическим. Судя по тому, как легко и быстро этот бандит расправился с заказанной ему жертвой, он относится к числу тех, кого называют отморозками, и с которыми смертельно опасно иметь какие-либо дела. Это не те почтенные воры в законе, которые, если верить некоторым современным детективам, Умеют галантно обращаться с дамами и даже обладают определенным кодексом чести. Что стоит этому киллеру, а ведь он наверняка будет не один, запихнуть ее в машину и...